Глава пятая. Сердце моё не на месте, как любит говорить мама, потому что я не могу дождаться батю. Слоняюсь по двору, выглядываю за ворота, не пылит ли по набережной темно синий форт Скорпио. Даже не пошел, хоть Лёва настойчиво звал, на нашу тайную базу, где оборудована мастерская, в которой мы делаем оружие для тренировок ниндзя. Он-то прав. Чего за калиткой торчать, когда есть мобильная связь? Но сердце-то не на месте. Все казалось серьезно и настолько, что недавняя лёвкина шалость у нас на огороде сейчас кажется невероятной. Да я и названиваю, может, раз в пятнадцать минут. Но абонент временно недоступен или находится вне зоны действия сети. Хорошо, если недоступен не потому, что уже в лапах у Зайцева. Пометавшись во дворе, возвращаюсь в дом и достаю из тумбы под телевизором старый, тяжелый и шершавый фотоальбом. Его батя делал давно, в прошлом тысячелетии, в другой стране, когда вернулся из армии с афганской войны. Считай, дремущая старина, а когда смотришь на батю, волосы с проседью, морщины на лице, как шрамы, но, бывает, выйдет на площадку к турнику, Играющий сделает подъем-переворотом, классическое армейское упражнение, а еще выход силой, и уж совсем под коронку, под названием склепка, подтягиваясь на перекладине, как в подъеме-переворотом, он поднимает ноги вверх, но не переворачивается вокруг перекладины, а цепляется за нее пальцами ног и повисает на несколько секунд вниз головой. Затем, за счет мышц пресса, поднимает туловище к перекладине и снова хватается за нее руками. У нас даже самые крепкие качки на склепку не отваживаются. Получается, тренированность у папы осталась армейская. Фотки в альбоме древние, еще черно-белые. Какие-то выцвели от времени, другие вообще мутноватые, снимали непрофессионалы и на допотопном оборудовании. «Я не понимал, почему папа ничего не рассказывает о том, как воевал. Потому что воевал плохо, или, как пел дядя Наум, какую-то бандитскую песню. Я был за Россию ответчик, а он писаришка штабной». «Но у отца есть медаль, и его брат Степан, мой родной дядя, — говорил. Серега, считай, полтора года, каждый день под смертью ходил». Слова эти были сказаны в гостях у дяди Коли Кривого — На третьем часу свадьбы старшей дочери дяди Коли. Неужели врал дядя Степан? С улицы в открытые окна доносится знакомое урчание мотора. Так и есть. И машина наша, и за рулем папа, и вполне неплохо выглядит. Вот ситуация. Я знаю, что хочу узнать, но не представляю, как правильно спросить. Где-то вычитал. Чтобы получить правильный ответ, надо правильно поставить вопрос. «Как дела?» — спрашиваю нейтрально, как будто знаю только то, что мне положено знать. Из-под тяжка наблюдаю за батей. Я научился понимать его настроение по выражению лица, по глазам, даже по тембру голоса. После появления в нашей жизни таинственного и опасного Зайцева у папы между бровями залегла морщина озабоченности, и теперь она осталась на месте — но улыбался и разговаривал батя, так будто только что обыграл брата Кольку в домино. Он говорит, что все нормально, даже лучше, чем ожидалось, а сам первым делом проверяет, на месте ли диск, что принес старший бык, а затем прячет его в карман пиджака. Ну что, перекусим по-холостяцки? А это как? А это помидоры с луком, и яичница на всю сковороду. Идет? Не вопрос. Прежде чем сесть за стол. Папа украдкой химичит возле холодильника. По приглушенному позвякиванию, догадываюсь, принимает рюмочку. Значит, либо снимает стресс, как это принято у мужиков на краю света, либо отмечает нечаянную радость. «Па, спросить можно?» «Попытка, не пытка?» «А вот тогда, когда быки первый раз приехали, что бы ты делал, если бы Лёва не развел их на пустом месте?» Батя усмехнулся. «Кто резаного придумал?» «Все левко, я сам офигел». «Так что?» «А, не знаю. Дрался бы, наверное. Дело не в победе, когда бьешься, не так больно и обидно плюхи получать. Ну, короче так, если бы вас дома не было, если бы вы были в безопасности, схлестнулся с ними однозначно. Ты ведь на войне был, не даю ему расслабиться. Был. Значит, воевал?» Батя отвечает не сразу, не то чтобы, а он писаришка штабной, мелькает в памяти. «А что ты там делал?» «Это можно назвать так — техническое обеспечение боевых операций». «Так у тебя и автомата не было?» «Почему не было?» «Как будто обижается батя. Могу военный билет показать, там и номер личного оружия указан». «И ты из него стрелял?» «Конечно». А можно было на той войне какое-нибудь толковое оружие заныкать и привезти домой? Во-первых, нельзя, а во-вторых, зачем? Вот хотя бы от быков отбиваться. Батя снова усмехается, но как-то невесело. Думаешь, оружие всегда поможет? Я понимаю, к чему ты клонишь. Мол, показал бы я быку пистолет, и бык убежал бы, да? Или даже застрелил? На его место придет другой, третий... Быков у нас как грязи. Значит, не выйдет у нас победа над Зайцевым, — подытожил я. Его победить непросто, потому что на его стороне власть. Тут и автомат не поможет. Что можно сделать, когда в городской управе говорят, что Зайцев действует по закону, да и Наум уже соглашается отдать бизнес ему? Батя смотрит на меня, словно хочет выяснить по выражению глаз, знаю ли я, почему сдался Шнейдеров. Всё я знаю. И понимаю, что батя тоже готов сдаться. Он боится за нас. Ну и за себя, конечно. Такое кино увидишь, испугаешься.